Заключение к разделу четвертому. Индия обнаруживает в своем историческом развитии как черты сходства с другими странами древнего мира, так и значительное своеобразие. Наиболее ранние очаги цивилизации сложились еще в третьем тысячелетии до нашей эры в районе реки Инд. О высоком уровне ее свидетельствуют руины обширных и благоустроенных некогда городов, остатки бронзовых изделий, письменность, совершенные памятники искусства. Возникновение общественного неравенства, расцвет культуры могли быть связаны с высокоурожайным ирригационным земледелием, так же как и в Египте и Месопотамии. Но в отличие от них, в Индии сама история классового общества и государства не была непрерывной. Протоиндийская цивилизация Хараппы и махенджо даро угасла во втором тысячелетии до нашей эры уступив место народам, стоявшим на стадии первобытности. Разложение родоплеменных отношений происходило заново в период расселения в Пенджабе индоевропейцев. Это передвижение являлось лишь частью широких этнических миграций второй половины второго тысячелетия до нашей эры. Общество и культура, отраженные в Ригведе, находят особенно близкие аналогии у арийских племен древнего Ирана. В Северной Индии первой половины первого тысячелетия до нашей эры, в процессе слияния арийских и местных традиций, формировались основы древнеиндийской культуры. Социальное и политическое расслоение у земледельческого населения индо-гангской равнины привело к становлению специфической сословной структуры ВАРН и возникновению раннеклассовых государств. Применение железных орудий труда позволило перейти к широкому освоению всей долины Ганга до Бенгальского залива. К востоку переместились и основные экономические, политические, культурные центры Древней Индии. Так же, как в других странах Древнего мира, в середине первого тысячелетия до нашей эры В Индии наблюдается интенсивное развитие частной собственности и рабовладения, строительство городов как центров специализированного ремесла и торговли. После образования на Ближнем и Среднем Востоке мировой державы Ахименидов и, возможно, при косвенном ее влиянии, Происходит борьба за политическую гегемонию между крупнейшими индийскими государствами. Объединение Индии под властью Маурийской династии Магадхи произошло вскоре после похода Александра Македонского и начала эллинизма. А расцвет ее при Ашоке почти совпадает с созданием первой китайской империи Цинь. Страница 347. Время формирования мировой державы в Индии было ознаменовано появлением и распространением также первой мировой религии буддизма. В после-маурийскую эпоху происходил активный процесс образования государств на территории Декана и крайнего юга Индостана. Самобытная культура этих регионов, испытавшая влияние более развитого севера страны, в первые века новой эры внесла значительный вклад в общеиндийское культурное достояние. Индия, находившаяся до середины первого тысячелетия до нашей эры в относительной изоляции, вступает во все более тесные контакты с эллинистическими монархиями и племенами Центральной Азии, а затем с парфией Римской империи и ханьским Китаем. Особенно интенсивные связи с внешним миром установились в первые века новой эры, когда после периода политической раздробленности значительная часть Северной Индии вошла в обширную Кушанскую державу. Но уровень социально-экономического и культурного развития страны был настолько высок, что многочисленные завоевания и иноземные влияния не подрывали сложившихся традиций, а напротив способствовали их закреплению или обогащению. Основу социального строя Древней Индии составляли сельские общины, внутри которых существовали кастовое различие и рабство. Известная самостоятельность и экономическая обособленность этих общин способствовали тому, что политическая карта Древней Индии отличалась крайней пестротой, а политическая история – неустойчивостью. Последней крупной династией древности считаются гупты, под властью которых в IV-V веках находилась большая часть Северной Индии. Несмотря на отсутствие политического единства, чрезвычайное многообразие и перемены в социально-экономических отношениях, Различие языков и верований народов Индии. Эта страна в течение средних веков и нового времени сохраняла сложившееся в древности единство культуры. Господствующая в Индии религия индуизм освещала традиционность повседневного уклада жизни. В отличие от великих цивилизаций Ближнего Востока, индийская, как и китайская, продолжала существовать и развиваться после окончания периода древности. Она оказала значительное воздействие на окружающие страны. Буддизм с его богатой литературой, философией и искусством распространился во всей Восточной и Юго-Восточной Азии. Влияние эпоса, басен, театра Индии прослеживается у многих народов средневекового Востока. Древнеиндийская медицина и математика славились во всем мире, а замечательные достижения в области лингвистики Логики психологии лишь сейчас могут быть оценены по достоинству.